Джек Финнэй. Лицо на фотографии. На одном из верхних этажей нового дворца правосудия я нашёл номер комнаты, которую искал, и открыл дверь. Миловидная девушка взглянула на меня, оторвавшись от пишущей машинки, и спросила с улыбкой: "Профессор Вейган?" Вопрос был задан только для проформы. Она узнала меня с первого взгляда, и я Улыбнувшись в ответ, кивнул головой, пожалев, что на мне сейчас профессорское одеяние, а не костюм, более подходящий для развлечений в Сан-Франциско. Девушка сказала: "Инспектор Айрен говорит по телефону. Подождите его, пожалуйста". И я сел, улыбаясь снисходительно, как и подобает профессору. Мне всегда мешает, несмотря на худощаво-задумчивое лицо научного работника, То, что я несколько маложан для моей должности профессора физики в крупном университете. К счастью, я уже с 19 лет приобрёл преждевременную седую прядь к ушавилюре. А в университетском городке я обычно ношу эти ужасающие оттопыренные мешками на коленях шерстяные брюки, которые, как принято считать, полагается носить профессорам, хотя большинство из них предпочитает этого не делать. Это одежда А также круглые, типично профессорские очки в металлической оправе, в которых я в сущности не нуждаюсь. И заботливый подбор чудовищных галстуков с дикими сочетаниями ярко-оранжевого, обезьяньего голубого и ядовито-зелёного цветов наполняли мой образ. Мой имидж. Это популярное ныне словцо в данном случае означает, что если вы хотите стать настоящим профессором, Вам надо полностью отказаться от внешнего сходства со студентами. Я окинул взглядом небольшую приёмную: жёлтые оштукатуренные стены, большой календарь, ящики с картотекой, письменный столик, пишущая машинка и девушка. Я следил за ней из-под лобья, на манер, который я перенял у своих наиболее взрослых студенток, изобразив отеческую улыбку на случай, если она поднимет голову и поймает мой взгляд. Впрочем, я хотел только одного вынуть письмо инспектора и перечитать его ещё раз, в надежде понять наконец, что ему от меня нужно. Но я испытываю трепет перед полицией. Я чувствую себя виновным даже когда спрашиваю у палисмана дорогу. И подумал, что если буду перечитывать письмо именно сейчас, то выдам свою нервозность, и мисс Конфетка незаметно даст узнать об этом инспектору. В сущности, я помнил письмо на изусть. Это было адресованное в университетский городок официальное, вежливое приглашение в три строчки явиться для встречи с инспектором Мартином О'Айрином. Если вас не затруднит, когда вам будет удобно, не будете ли вы так любезны? Пожалуйста, сэр. Я сидел, размышляя, что бы он предпринял, если бы я в таком же учтивом стиле отказался. Но тут зажужжал зуммер. Девушка улыбнулась и сказала: "Заходите, профессор". Я поднялся, нервно глотая слюну, открыл дверь и вошёл в кабинет инспектора. Он встал из-за стола медленно и неохотно, словно колебался. Не лучше ли тут же отправить меня за решётку? Протянув руку и глядя на меня подозрительно и без улыбки, он процидил: "Очень любезно с вашей стороны, что вы пришли". Я сел у его стола, представив, что ожидал бы меня, откажисься от приглашения инспектора. Он просто-напросто пришёл бы в мою классную комнату, защёлкнул бы на мне наручники и приволок меня сюда. Я вовсе не хочу этим сказать, что у инспектора Айрена было отталкивающее или вообще чем-либо характерное лицо. Оно было вполне заурядным. Также заурядны были его тёмные волосы и строгий серый костюм. Он был чуть моложе средних лет, несколько выше и крупнее меня, и по его глазам видно было, что во всей вселенной его ничто не интересует, кроме службы. У меня сложилось твёрдое убеждение, что помимо уголовной хроники он ничего не читает, даже газетные заголовки. Что он умён, проницателен, вспыльчив и начисто лишён чувства юмора, что он ни с кем не знаком, разве что с другими полицейскими которые ему также безразличны. Это был ничем не примечательный и всё же странный человек, и я знал, что моя улыбка была вымученной. Айрен сразу же приступил к делу. Чуствовалось, что он больше привык арестовывать людей, чем общаться с ними. Он сказал: "Мы не можем найти несколько личностей". И я подумал: "Не окажете ли вы нам помощь?" Я изобразил вежливое удивление, но он этого не заметил. Один из них работал швейцаром в ресторане Херинга. Вы знаете это заведение? Ходите туда много лет. В конце трёхдневного уикенда он исчез с их полной выручкой, около 5000 долларов. И я оставил записку, где написал, что любит ресторан Херинга и с удовольствием там работал. Но 10 лет ему не доплачивали жалование. И теперь он считает, что они квиты. У этого парня своеобразное чувство юмора. Айрен откинулся в своём вертящемся кресле и бросил на меня хмурый взгляд. Мы не можем его найти. Вот уже год, как он смылся, а мы всё ещё не напали на след. Я решил, что он ждёт от меня ответа, и выпалил первое, что пришло в голову. Возможно, он уехал в другой город и сменил фамилию. Аарин посмотрел на меня удивлённо, словно я сморозил ещё большую глупость, чем он мог от меня ожидать. Это ему не поможет, сказал он раздражённо. Мне надоело чувствовать себя запуганным, и я храбро спросил: "А почему бы и нет? Люди воруют не для того, чтобы спрятать добычу навсегда. Они крадут деньги, чтобы их тратить. Сейчас он уже истратил эти деньги, думает, что о нём забыли". И снова нашёл где-нибудь работу в качестве швейцара. Наверное, на лице у меня отразилось сомнение, потому что Арен продолжал. Разумеется, швейцара. Он не сменит профессию. Это всё, что он знает, всё, что умеет. Помните Джона Кердайна, киноактёра? Я видел его когда-то на экране. У него было лицо длиной в целый фут, один сплошной подбородок и челюсть. Так вот, Они очень похожи. Айрен повернулся к картотеке, открыл ящик, вытащил пачку глянцевых листов и протянул их мне. Это были полицейские объявления о розыске преступника, и если человек на фотографии не слишком походил на киноактёра, то во всяком случае у него было такое же запоминающееся лицо с лошадиной челюстью. Он мог уехать и мог сменить имя. Отчеканил Айрен Но он никогда не сможет изменить это лицо. Где бы он ни скрывался, мы должны были найти его ещё несколько месяцев назад. Эти объявления были разосланы повсюду. Я пожал плечами, и Айрен снова повернулся к картотеке. Он вынул оттуда и протянул мне большую старомодную фотографию, наклеенную на плотный серый картон. Это был групповой снимок, который сейчас редко можно увидеть. Все служащие мелкого заведения выстроились в ряд перед его фасадом. Тюжина усатых мужчин и женщин в длинном платье улыбались и щурились на солнце. Стоя перед небольшим зданием, которое я сразу же узнал, это был ресторан Херинга, и он не очень отличался от нынешнего. Я обнаружил это на стене в конторе ресторана. Не думаю, чтобы кто-нибудь когда-нибудь за все годы хоть раз взглянул на эту фотографию. Крупный мужчина в центре первый хозяин ресторана, основавший его в 1885 году, когда и был сделан снимок. Остальных никто не знает. Но посмотрите внимательнее на лица. Я послушался и сразу понял, что он имел в виду. Одна из физиономий на снимке, как две капли воды, была похожа на ту в объявлении о Розовске. Такое же поразительно вытянутое лицо, такой же лошадиный подбородок. Я взглянул на Айрена. Кто это? Его отец? Дедушка? Возможно, ответил он неохотя. Конечно, это не исключено, но не слишком ли он смахивает на того парня, за которым мы охотимся? И посмотрите, как он ухмыляется. Словно специально устроился снова на работу в ресторан Херинга. В 1885 году. И теперь оттуда, из прошлого, насмехается надо мной. Инспектор, сказал я. То, что вы рассказали, необычайно интересно и даже захватывающе. Поверьте, вы полностью завладели моим вниманием, и я ничуть не тороплюсь. Но я не совсем понимаю. Вы ведь профессор, не так ли? А профессора народ сообразительный, верно? Я ищу помощи всюду, где могу её найти. У нас накопилось с полдюжины нераскрытых дел вроде этого. Люди, которых мы безусловно должны были поймать и притом без труда. Вот ещё один. Уильям Спенглер Гризен. Слышали когда-нибудь это имя? Ещё бы. Кто же не слышал о нём в Сан-Франциско? Это точно. Его хорошо знали в обществе. Но известно ли вам, что у него за душой не было ни цента собственных денег? Я пожал плечами. Откуда мне знать? Я был уверен, что он богат. Богата его жена. Полагаю, из-за этого он и женился на ней. Хотя люди болтают, что она сама за ним гонялась. Я беседовал с ней. Женщина со скверным характером. Он молод, красив и обаятелен. но по слухам очень ленив. Вот почему он на ней и женился. Я встречал его имя в газетных столбцах, в театральных хрониках. Кажется, он имел какое-то отношение к театру. Всю жизнь он питал страсть к сцене, пытался стать актёром. Когда они поженились, она дала ему денег, чтобы он мог ездить играть в Нью-Йорк. Это сделало его на некоторое время счастливым. Он летал на восточное побережье для репетиций и загородных пробных спектаклей. Там он ухаживал за молоденькими смозливыми актрисами. Жена наказала его как маленького ребёнка, притащила обратно сюда, и с той поры ни цента на театр. Тогда он сбежал, прихватив с собой 170.000 её долларов. И с тех пор о нём ни слуху, ни духу. И это противоестественно. Потому что он не может, понимаете, не может быть вдали от театра. Он давно уже должен был объявиться в Нью-Йорке под чужим именем, в парике с усами и прочей ерундой. Мы должны были поймать его несколько месяцев назад, но не поймали. Он тоже словно канул в воду. Аренстал с кресла. Надеюсь, вы говорили всерьёз, что не торопитесь, потому что В общем, конечно, потому что у меня назначена встреча для нас обоих на Пауэлл-стрит, возле Эмбаркадеро. Пойдёмте. Инспектор вышел из-за стола, взяв лежавший на краю большой конверт. Я заметил, что конверт был с обратным адресом Нью-Йоркского полицейского управления и адресован Айрину. Он направился к дверям, не оглядываясь, словно не сомневался, что я последую за ним. Внизу, возле дома, он сказал: "Мы можем взять такси. Вместе с вами я смогу за него отчитаться. Когда я езжу один, то пользуюсь фуникулёром". В такой чудесный день, как сегодня, брать такси вместо трамвая такое же безумие, как идти работать в полицию. "Ну что ж, мистер турист", сказал Айрен, и мы пошли в полном молчании. Трамвай как раз делал круг, и мы заняли наружные места. Стоял типичный день позднего Сан-Францисского лета: полное солнце и голубое небо. Но Айрин мог с таким же успехом ехать в нью-йоркской подземке. Так где, по-вашему, находится сейчас Уильямс Пенглер Гризен, спросил он, уплатив за проезд. Я запросил нью-йоркскую полицию, и они разыскали его для меня за несколько часов. В городском историческом музее Айрен открыл конверт, вынул оттуда пачку подколотых листов серой бумаги и протянул мне верхний лист. Это была фотокопия театральной афиши в старомодном стиле, длинной и узкой. "Слыхали когда-нибудь о такой пьесе?" спросил он, читая через моё плечо. Афиша гласила: "Сегодня и всю неделю. 7 гала представлений". они же крупным шрифтом. Здравствуйте, я ваш дядьушка. Ну кто же её не знает, ответил я. Шекспир, не так ли? Мы проезжали Union Square и отель Святого Франциска. Пребегите свои шуточки для ваших студентов. Прочтите лучше список действующих лиц. Я прочёл длинный перечень имён. В те давние времена на сцене бывало не меньше народу, чем в зрительном зале. в конце стояла в уличной толпе, а дальше добрый десяток исполнителей, и среди них Уильямс Пэнглер Гризен. Этот спектакль шёл в 1906 году, сказал Айрин. А вот другой, зимнего сезона 1901 года. Он сунул мне вторую фотокопию, ткнув пальцем в самый конец списка действующих лиц. Я прочёл: зрители на больших скачках мельчайшим шрифтом шла целая куча имён, третьим из которых стояло Уильям Спенглер Гризен. У меня имеются фотокопии ещё двух театральных афиш, сказал Айрен. Одна от 1902 года, другая от 1904. И всюду он среди исполнителей. Трамвай остановился. Мы вышли из вагона и направились дальше по Пауэлл-стрит. Возвращая фотокопию, я предположил: это его дедушка. Может быть, свою страсть к сцене Гризен унаследовал от него? Не слишком ли много дедушек вы обнаружили сегодня, профессор? Айрен вкладывал снимки обратно в конверт. А что обнаружили вы, инспектор? Сейчас я вам покажу, ответил он, и мы продолжали путь молча. Впереди виднелся залив. Оголь очень красивый в солнечном освещении. Но Айрен даже не смотрел в ту сторону. Мы подошли к невысокому зданию с табличкой над дверях: Студия 17, коммерческое телевидение. Мы вошли внутрь, миновали пустую контору, затем громадную комнату с бетонированным полом, на котором плотник мастерил переднюю стену маленького коттеджа. Пройдя по помещению, инспектор явно уже был здесь ранее. Он толкнул двойную дверь И мы отились в крохотном кинозале. Я увидел белый экран, дюжину кресел и проекционную будку. Голос из будки спросил: Инспектор? Да, вы готовы? Сейчас только вставлю плёнку. Хорошо. Айрен показал мне на кресло и уселся рядом. Тоном доверительной беседы он начал: В этом городе жил чудак и оригинал по имени Том Вилли. фанатик спорта, настоящий маньяк. Он посещал все боксёрские схватки, все спортивные игры и соревнования, все автогонки и дерби, и все они вызывали у него одно лишь недовольство. Мы его знали, потому что он то и дело оборащал свою жену. Она ненавидела спорт, придиралась к мужу. А нам приходилось ловить и возвращать его, когда она подавала жалобы на беглеца. не желающего содержать семью. К счастью, он никогда не удирал далеко. Но даже когда мы его ловили, всё, что он говорил в своё оправдание это что спорт умирает, публике на это наплевать и самим спортсменам тоже, и что он мечтает вернуться в те славные и далёкие времена, когда спорт был поистине велик. Улавливаете мою мысль? Я кивнул, и на зал погрузился во тьму. И над нашими головами зажёгся яркий луч света. На экране замелькали кадры старого кинофильма. Он был немым, и было странно следить за движущимися фигурами, слыша лишь жужжание проектора. На экране показался Янки-стадион. Сначала его общий вид, затем я увидел человека с битой в руках. Камера приблизилась к нему, и я узнал знаменитого бейсболиста Бэйба Рута. Он изготовился, ударил битой по мечу и побежал, радостно смеясь. На экране возникла надпись: "Бейпс снова совершил это". И дальше говорилось, что это его 51-й успех в сезоне 1927 года. Лента кончилась, на экране замелькали какие-то бессмысленные цифры и перфорация. А Айрен сказал: "Голливудская киностудия устроила этот просмотр для меня". бесплатно. Они иногда снимают здесь свои телевизионные фильмы про полицейских и гангстеров, так что им выгодно сотрудничать с нами. Неожиданно на экране появился Джек Демпси. Он сидел на табуретке в углу ринга. Над ним хлопотал секундант. Плёнка была плохой. Ринг находился на открытом воздухе. Солнце мешало съёмкам. И всё же это был великий Демпси с собственной персоной, во всей своей красе. Покружив по рингу, камера показала ряды зрителей в соломенных шляпах с плоским верхом, в жёстких воротничках. Одни засунули за шею носовые платки, другие вытирали пот с лица. Затем, в странной тишине, Дэмсив вскочил, низко пригибаясь, пошёл к центру ринга и стал боксировать с противником. Внезапно лента оборвалась. Я потратил 6 часов на просмотр всех этих фильмов и отобрал 3. Сейчас будет последний. На экране возникла зелёная лужайка для игры в гольф. Тут и там у кромки стояли зрители. Спортсмен, улыбаясь, примеривался клюшкой к мячу. На нём были короткие широкие штаны до колен, волосы разделены посередине пробором и зачёсаны назад. Это был Бобби Джонс, один из сильнейших игроков в гольф во всём мире. Вз zenith своей славы в 1920 году. Он ударил клюшкой по мячу. Мяч завертелся и упал в лунку. Джонс поспешил за ним, а толпа зрителей кинулась на травяное поле за своим любимцем. Все, кроме одного. Ухмыляясь, этот зритель пошёл вперёд, прямо на кинокамеру, остановился, помахал шляпой в знак приветствия и отвёл поясной поклон. Лента кончилась, в зале зажёгся свет. Айрен повернулся ко мне лицом. Это был Вилли, отчеканил он. И бесполезно уверять меня, что это его дедушка. Вилли даже не родился, когда Бобби Джонс выиграл чемпионат по гольфу. А всё же это был абсолютно точно и бесспорно Том Вилли, фанатик спорта, исчезнувший из Сан-Франциско полгода назад. Арен умолк в ожидании ответа, но я молчал. Что я мог возразить? Полицейский продолжал Он же сидел на стадионе, когда Рут делал пробежку. И я подозреваю, хоть и не полностью уверен, что это он корчил гримасу вместе с другими зрителями возле ринга, когда Демпси вёл бой. Проекционная будка открылась. Киномеханик вышел со словами: "На сегодня всё, инспектор". И Айрен ответил: "Да". Механик взглянул на меня, бросил: "Привет, профессор" и ушёл. Айрен кивнул. Да, профессор, он вас помнит. Он помнит вас. На прошлой неделе он крутил для меня эти ленты, и когда мы смотрели фильм про Бобби Джонса, механик заметил, что уже демонстрировал его кому-то несколькими днями раньше. Я спросил: "Кому же?" И он ответил: "Профессору из университета по фамилии Вейган". Профессор: "Только мы с вами, два человека во всём мире". Заинтересованны в этом маленьком обрывке кинофильма. Поэтому я занялся вами. Я выяснил, что вы профессор физики, блестящий учёный с незапятнанной репутацией. Но это мне ни о чём не говорит. Вы не зарегистрированы в уголовной полиции, во всяком случае, у нас. Но это ничего не значит. Большинство людей не зарегистрированы как уголовники, хотя по меньшей мере половина из них этого заслуживают. Тогда я обратился к газетам и обнаружил в архиве Chronicle подборку вырезок, посвящённых вам. Айрен поднялся. Пойдёмте отсюда. Выйдя наружу, мы свернули к заливу, прошли до конца улицы и вышли на деревянную пристань. Мимо проплывал большой танкер, но Айрен даже не взглянул на него. Он сел на сваю, указав мне на другую рядом с ним, и вынул из нагрудного кармана газетную вырезку. Здесь сказано, что вы выступали перед американско-канадским обществом физиков в июне 1961 года в отеле Фейермонт. Разве это преступление? Возможно. Я не слышал вашего доклада. Он назывался о некоторых физических аспектах времени. Так написано в заметке. Но я не утверждаю, что понял остальное. Это был специальный научный доклад. И всё же я уловил главную мысль. Вы заявили, что существует реальная возможность отправить человека в прошлое. Я улыбнулся. Многие люди думали так же, включая Эйнштейна. Это широко распространённая теория. Но только теория, инспектор. Тогда поговорим кое о чём более практическом, чем теория. Мне удалось выяснить, что более года назад Сан-Франциско стал очень бойким рынком сбыта старинных денег. Все торговцы старыми монетами и банкнотами приобрели новых заказчиков. Люди странные и эксцентричные. Они не называли себя. Их не волновало, в каком состоянии находятся старинные деньги, и чем более подержанными, грязными и измятыми, а значит и дешёвыми, были банкноты, тем больше их это устраивало. У одного из клиентов Примерно год назад было необычайно длинное худое лицо. Он скупал монеты и банкноты любого вида и достоинства, лишь бы они были выпущены не позже 1885 года. Другой клиент, молодой, привлекательный и обходительный, скупал деньги, выпущенные не позже начала 1900-х годов, и так далее. Вы догадываетесь, почему я привёл вас сюда? Нет. Он показал на пустынную пристань, потому что здесь никого нет. Мы тут одни, без свидетелей. А теперь расскажите мне, профессор. Я ведь не смогу использовать ваши слова как доказательство вины. Каким образом, чёрт побери, вы это делали? Мне кажется, вы жаждете с кем-нибудь поделиться. Так почему бы не со мной? Как ни странно, он был прав. Я действительно мечтал рассказать обо всём кому-нибудь. Поспешно, чтобы не придумать, я начал. Я использую маленький чёрный ящичек с кнопками, медными кнопками. Но вы же не физик, как я смогу вам объяснить? Скажу лишь одно: человека действительно можно отправить в прошлое. Это намного легче, чем предполагал любой теоретик. Я фиксирую чёрный ящичек точно в фотокамеру на объекте. Затем включаю специальное устройство и выпускаю наружу очень точно направленный луч, поток электронов. С этого момента человек, как бы это лучше выразиться, словно плывёт по течению, сам по себе. Он фактически свободен от времени, которое движется вперёд без него. Я высчитал, что прошлое нагоняет его со скоростью 23 года и 5 1/2 месяцев за каждую секунду того времени, пока включен поток. Пользуясь секундамиэром, я посылаю человека в любой период прошлого, куда он пожелает, с точностью плюс-минус 3 недели. Все они пытались так или иначе сообщить мне, что прибыли благополучно. Вилли обещал разбиться в лепёшку, но попасть в кадры кинохроники, когда Джонс выиграет открытый чемпионат по гольфу. На прошлой неделе я посмотрел эту хронику и убедился, что он сдержал слово. Инспектор Кивну Хорошо. А теперь скажите, зачем вы это делали? Они преступники. Вы это знали и всё же помогли им бежать. Нет, инспектор. Я не знал, что они преступники. И они мне об этом не говорили. Просто они были похожи на людей, которые не могут справиться с грузом своих забот. А я им помогал, потому что нуждался в том же, в чём нуждается врач, открывший новую сыворотку, в добровольцах, чтобы испытать её. И я их нашёл. Ведь вы не единственный, кто прочел то сообщение в газете. И где вы это делали? За городом, на берегу. Поздно ночью, когда никого не было вокруг. Почему именно там? Есть опасность, что человек окажется на участке времени и пространства, уже занятом каменной стеной, зданием. Его молекулы перемешаются с другими молекулами, чужеродными. Что будет крайне неприятно. Но на берегу залива никогда не было зданий. Конечно, в прошлом берег мог быть немного выше, чем сейчас. Поэтому, чтобы исключить всякий риск, я предлагал каждому из них подняться на спасательную вышку в одежде того времени, в которое он собирался отбыть, и с запасом денег, имевших хождение в тот период. Я осторожно направлял на него чёрный ящичек, так чтобы исключить вышку из сферы действия аппарата. включал поток электронов на определённое время, и человек оказывался на том же берегу 50, 60, 70, 80 или 90 лет назад. Некоторое время инспектор сидел, кивая головой, потом сказал, энергично потирая ладони. Так вот, профессор, а теперь извольте ко вернуть их всех назад. Я отрицательно замотал головой, но он мрачно усмехнулся. Нет, вы их вернёте, или я поломаю всю вашу карьеру. Это в моей власти. Вы это знаете. Я выложу всё, что рассказал вам одному, и докажу, что вы замешаны в этом деле. Каждый из пропавших посещал вас более чем однажды, и вне всякого сомнения, кого-нибудь из них заметили. Вас даже могли видеть вместе на берегу. Как только я выложу всё это, ваша педагогическая деятельность закончится навсегда. Но я не могу этого сделать. Каким образом, чёрт побери, я до них доберусь? Они находятся в прошлом, в 1885, 1906, 1927 или других годах. Абсолютно невозможно вернуть их обратно. Они ускользнули от вас, инспектор, и навеки. Айрен буквально побелел. "Нет!" закричал он. "Нет, они преступники и должны быть наказаны, должны!" Я был изумлён. "Но почему? Никто из них не причинил большого вреда. Для нас они больше не существуют. Забудьте о них. Никогда!" прошептал он и перешёл на крик. Я никогда не забываю тех, кто находится в розыске. Я вас понял, Жавер. Кто кто? Вымышленный полицейский из книги под названием Отверженные. Он потратил полжизни, охотясь за человеком, которого никто уже не разыскивал. Настоящий служака. Хотел бы я иметь его в своём управлении. Обычно днём отзываются невысоко. но он в моём вкусе. Арин стал медленно ударять кулаком о ладонь, бормоча: они должны быть наказаны, должны быть наказаны. Затем, метнув на меня гневный взор, заорал: "Убирайтесь отсюда, живо!" Я с радостью выполнил приказ и пошёл прочь. Пройдя квартал, я обернулся. Он всё ещё сидел на том же месте у пристани. задумчиво ударяя кулаком в ладонь. Я думал, что никогда больше не увижу его, но ошибся. Мне пришлось встретиться с инспектором Айрином ещё раз. Однажды поздно вечером, где-ни через 10, он позвонил мне на квартиру и попросил, нет, приказал немедленно явиться с моим чёрным ящичком. И я подчинился, хотя уже приготовился ко сну. Айрин был не из тех, кого можно легко ослушаться. Когда я подошёл к большому тёмному зданию дворца правосудия, он уже ждал в подъезде. Не сказав ни слова, он кивнул мне на машину. Мы уселись и поехали в полном молчании в тихий, малонаселённый район. Было около полуночи. Мы остановились на освещённом углу одной из улиц, и Айрен сказал: "С тех пор, как мы виделись в последний раз, я много размышлял и провёл некоторые изыскания. Он показал на почтовый ящик около фонаря в дюжине футов от нас. Это один из трёх почтовых ящиков в городе Сан-Франциско, которые находятся на одном и том же месте в течение почти 90 лет. Разумеется, сами ящики могли смениться, но место то же самое. Инспектор вынул из кармана пальто небольшую пачку конвертов, написанных перем и чернилами, с наклеенными марками. Он показал мне верхний конверт, засунув остальные обратно в карман. Видите, кому они адресованы? Начальнику полиции. Совершенно верно. Начальнику Сан-Францисской полиции в 1885 году. Это его имя, его адрес и тот вид марок, который был тогда в ходу. Сейчас я подойду к почтовому ящику и буду держать конверт у щели. Вы сфокусируйте ваш аппарат на конверте, включите поток в момент, когда я буду опускать конверт в щель, и он упадёт в почтовый ящик, висевший здесь и в 1885 году. Я в восхищении покачал головой. Это было очень изобретательно и остроумно. А что говорится в письме? Он усмехнулся злобющей дьявольской усмешкой. Я вам скажу, о чём там говорится. Каждую свободную минуту с тех пор, как мы виделись с вами в последний раз, я тратил на чтение старых газет в библиотеке. В декабре 1884 года произошло ограбление. Похищено несколько тысяч долларов. И после этого в течение многих месяцев в газетах не было ни слова о том, что преступление раскрыто. Он поднял конверт кверху. Так вот, в этом письме я советую начальнику полиции заняться одним человеком, работающим в ресторане Херинга, человеком с необычайно длинным и худым лицом. Если они обыщут его комнату, то возможно найдут там несколько тысяч долларов, объяснить происхождение которых он не сможет. И что у него, это абсолютно точно, не будет алиби на время совершения грабежа в 1884 году. Инспектор улыбнулся, если только это можно было назвать улыбкой. Этого для них вполне достаточно, чтобы отправить его в Сан-Квентинскую тюрьму и считать дело закрытым. В те времена они церемонились с преступниками. У меня отвисла челюсть. Но ведь он же невиновен в этом грабеже. Он виновен в другом, почти таком же. И он должен быть наказан. Я не позволю ему скрыться. даже в 1885 году. А другие письма можете догадаться сами. В каждом говорится об одном из тех, кому вы дали удрать, и каждая адресована полиции в соответствующее место и время. И вы поможете мне отправить все эти письма, одно за другим. А если откажетесь, я вас уничтожу, профессор. Обещаю вам твёрдо. Он открыл дверцу, выбрался из машины и пошёл к углу, даже не оглянувшись. кое-кто наверняка скажет, что мне следовало отказаться применять свой аппарат независимо от последствий. Что ж, может быть и так. Но я не отказался. Инспектор говорил правду, когда угрожал мне. Я это знал и не хотел разрушать свою карьеру, нынешнюю и будущую. Я сделал лучшее, что мог. Просил и умолял. Когда я вышел из машины с моим аппаратом, инспектор ждал у почтового ящика. Пожалуйста, не принуждайте меня, воскликнул я. В этом нет необходимости. Вы ведь никому не рассказывали о своём плане, не так ли? Конечно, нет. Меня бы подняла на смех вся полиция. Тогда забудьте об этом. Зачем преследовать несчастных людей? Не так уж они и виновны. Будьте гуманны. Простите их. Ваши взгляды противоречат современным представлениям о реабилитации преступников. Надеюсь, вы кончили, профессор. Так вот, знаете, ничто в мире не заставит меня переменить своё решение. А теперь включайте ваш ящик, пусть он проклят. Я безнадёжно пожал плечами и стал подкручивать стрелки на циферблате. Я глубоко убеждён, что самый загадочный случай за всю историю Сан-Францисского бюро Розыска пропавших никогда не будет раскрыт. Только мы двое, я и инспектор Айрин, знаем ответ, но никогда ничего не расскажем. Какое-то время имелся ключ к разгадке, и кто-нибудь мог на него случайно наткнуться. Но я его обнаружил. Ключ этот находился в отделе редких фотографий публичной библиотеки. Там хранились сотни снимков Старого Сан-Франциско. Я все их просмотрел, пока не нашёл нужный. Затем я украл этот снимок. Одним преступлением больше или меньше, для меня это уже не имело значения. Время от времени я достаю эту фотографию и рассматриваю группу людей в форме, выстроившихся в ряд перед Сан-Францисским полицейским участком. Список напоминает мне старинную кинокомедию Все они одеты в длинные форменные пальто до колен. На головах у них высокие фетровые шлемы с загнутыми вниз полями, почти у всех обвисшие усы, и каждый держит на плече длинную трость так, словно собирается обрушить её на чью-то голову. С первого взгляда эти люди похожи на каменные изваяния, но посмотрите на их лица внимательней, и вы измените мнение. Особенно тщательно вглядитесь в лицо человека с сержантскими нашивками. что стоит в самом конце ширинги. На этом лице застыло выражение лютой ярости, и оно смотрит, или мне это только кажется, прямо на меня. Это неукротимое в своём пешенстве лицо Мартина О'Айрина из Сан-Франциской полиции. Он находится в прошлом, к которому действительно принадлежит. В прошлом, куда я отправил его с помощью моего маленького чёрного ящичка. в 1893 году